Ольга Озерцова. Веснянка. Аннотация. Ярилина Весь – счастливое селение древних славян, воссоздано по фольклорным и летописным источникам. Веснянка, девушка, песни которой обладают магической силой, кузнец Ярилка, полюбивший русалку, и другие герои романа живут в гармонии с природой и существами её населяющими, лешими, кикиморами, русалками, водяными и полевыми. Здесь давно забыли про древние зловещие жертвы, но скоро все изменится. Однажды в жизнь Ярилины Веси вторгается таинственный незнакомец. Кто он? Человек? Волк? Что принесет его любовь к веснянке ей и людям этого края? Смогут ли они противостоять великому страху ночному? сохранить мудрость.